Глава 60 Проведя большую часть дня в бесплодных попытках обнаружить штыка, спрятавшемся где-нибудь неподалеку, ближе к вечеру Кват Варана снова расположился у южного прохода. Проверив сохранность десятка противопехотных мин, случайным образом установленных в свободных от аномалий местах, долговцы устроили свою обычную засаду, когда один наблюдатель бодрствовал, остальные могли в это время отдыхать. Штык больше не появлялся, зато по другой стороне от прохода ситуация неожиданно усложнилась. Несколько уродливых кабанов, беспокойно бегавших по ту сторону аномальных полей, не обращая внимания на псевдо вдруг чего-то испугались и бросились бежать прямо в проход. Взрыв, оторвавший первым из них задние ноги, не напугал остальных, и в следующие несколько секунд сработало еще шесть противопехоток. Причем кабан, бежавший последним, сумел каким-то чудом подорваться трижды, и за малым не добрался до засады, хотя представлял из себя на финише практически разделанной свиную тушу. Несколько взрывов раскидали кровавленные куски практически по всему проходу, щедро залив землю кровью животных. Первые сумерки только начали скрадывать подробности того, что творилось с другой стороны от прохода. И долговцы прекрасно видели необычную активность большого количества какого-то зверья. Варан, как командир квада, сперва пытался все тщательно задокументировать, описывая странное поведение разновидовой группы мутантов, собравшейся в одном месте, но после того, как в проход ринулась небольшая стая псевдо отложил микрофон и взялся за автомат. В отличие от северного, сильно изогнутого и длинного прохода, южный был короче и ровнее. Поэтому достаточно быстрое животное могло пробежать по нему за несколько секунд. Единственной защитой от подобного рывка были аномалии, намертво закрывавшие все пространство справа и слева. Псевдособаки не умели чувствовать аномалии, как снорки или кровососы, поэтому любая попытка быстро пройти коридор оборачивалась, как правило, большими потерями для стаи. А цепочка осторожно вынюхивавших дорогу уродливых псов в проходе была бы легкой добычей даже для сталкера-одиночки. Однако теперь, после самоубийственной атаки кабанов, все пространство, свободное от аномалий казалось щедро залитым их кровью и завалено кусками мяса. В то время как за пределами коридора все оставалось по-прежнему, лишь воздух ненадолго наполнился вонью от горящей органики. И теперь по красной дорожке, пахнущей свежей кровью, по коридору устремились хищники куда опаснее кабанов. Для квада квадодолга начиналась привычная работа. Два «Долговца» встали так, чтобы не мешая друг другу простреливать проход и открыли огонь по наступающим животным. Двое других стояли рядом, готовые подстраховать товарищей во время перезарядки. Метров с двадцати два автомата устроили в узком коридоре настоящую бойню. «Долговцы» невозмутимо били короткими очередями по скопищу организирующих мутантов. На их лицах не отражалось ровным счетом ничего. Работа и работа. Не лучше и не хуже, чем у других. Летели на землю дымящиеся гильзы... Грохот выстрелов распугал зверьё на той стороне прохода, падали и бились в конвульсиях подстрельные псевдособаки. Многие из них в ярости с жутким рычанием пытались уйти с кровавой тропы, но аномалии не дремали и забирали свою часть добычи. От электрических разрядов, своим треском иногда заглушающих грохот выстрелов, рябило в глазах. Жарки распространяли удушливый запах паленой шерсти, плешки жадно тащили к себе изуродованные трупы, оказавшиеся слишком далеко от края прохода. Не прошло и половины минуты, как в проходе не осталось ни одного живого существа. Лишь земля, напитавшись кровью, превращалась в красную грязь. Долковцы спокойно перезарядили оружие. По другую сторону снова стояли четвероногие бестии, жаждущие глупо умереть в проходе. Теперь уже не псевдособаки, а слепые псы. Что-то разгулялось сегодня у зверушек суицидальное настроения, сказал варан, заряжая подствольный гранатомет. Если так и дальше идти будет, мы половину тварей в зоне за ночь перебьем, не сходя с места. Такие случаи фиксировались раньше, — сказал неулыбчивый квад страхующий своего командира. Немотивированное стремление мутантов пройти в определенном месте дважды фиксировалось в прошлом году и не меньше трех раз позапрошлом. «Можете часть пропустить», — сказал молодой светловолосый снайпер, осторожно устраивающий на всякий случай свою винтовку в развилке дерева. «Тогда, кроме тех, кого мы тут ликвидируем, остальных можно будет после отловить». «Или Борг со своим квадом достреляет». «Не стоит», — ответил Варан. «Могут сзади атаковать. Придется туда-сюда крутиться. Надежнее так, спокойно методично, патронов достаточно, веселье надолго обеспечено». «Жаль, пулемет Боргу оставили», — сказал молчавший до того долговец. «Сейчас поставил бы в створе. Отличная получилась бы мясорубка». Слепые псы без единого звука бросились в проход. В отличие от псевдо эти звери прекрасно понимали мощь огнестрельного оружия. По узкому пространству между аномалией они не бежали, мчались изо всех сил на согнутых лапах, словно стараясь забраться поглубже в землю. Атака вышла быстрой и страшной. Десяток белесых зубастых теней промелькнули в самом начале коридора, и вот они уже вырываются на простор с другой стороны. Варан выстрелил гранатой, но опоздал, и поэтому звери у самого выхода пришлось расстреливать метров с пяти уже в четыре автомата. Даже получив по 5-6 серьезных ран, слепые псы продолжали судорожно дергая, сползти в сторону людей. Один даже сумел добраться до ноги варана и вцепиться в жесткий носок ботинка с желтыми клыками. Командир «Квада» спокойно расстрелял оставшиеся в магазине патроны, убедился, что никого из зверей в проходе не осталось, и лишь после этого вытащил нож и полоснул бушком с пилкой полумертвого мутанта по горлу. Толстые сухожилия на шее животного поддались с трудом, но зубы на ботинке разомкнулись. В следующие два часа атаки следовали одна за другой, и если бы не аномалии, узкий проход давным-давно оказался бы заваленным трупами. Кабаны сменяли псевдособак, на смену им приходила плоть, а в окончательно сгустившихся сумерках издалека доносился рев кровососа. Искупаться им всем захотелось, что ли? С досадой бормотал изрядно оглохший грязный варан. Стаю крыс они почти пропустили и отбились, только забросав проход специальными гранатами с малым радиусом поражения. Новую атаку слепых псов успели предотвратить, заминировав проход остатками противопехотных мин, настроенных на самые слабые касания. Осторожная химера, едва сунувшись кровавую кашу, сразу же поскользнулась, упала на бок, получила пяток пуль и с грозным шипением удрала обратно. Никому из долговцев предстоящей ночь уже не казалось забавным развлечением, но хуже всего было то, что даже их неисчерпаемые запасы патронов начали подходить к концу. «Придется запросить помощи у Борга», — сказал Варан, обращаясь к светловолосому снайперу. «Где он сейчас? Неизвестно. Поэтому набирай запрос о помощи в жгут и организуй подачу сигнала с любого места на берегу». Бросать товарищей в такой момент снайперу не хотелось, но приказ и необходимость получить помощь выборы ему не оставили. До берега было не больше километра, и он рассчитывал быстро вернуться обратно. Дорогу должен был помочь найти курсопрокладчик, весь день записывающий показания шагомера и расположение аномалий согласно данным детектора. Прибор ночного видения и тепловизор обеспечивали возможность ориентирования в ночном лесу. Ракетница с десятком выстрелов и сигнальный жгут гарантировали, что с любой точки, откуда сигнал будет виден, свои его прочитать смогут, а чужаки нет. Проход снова хлынуло зверьё. В этот раз бок о бок к озеру пытались прорваться крупные, мелкие, хищные, травоядные, безобидные, злобные твари. Долговцам было все равно. Думать о причинах и следствиях будет исследовательский сектор клана, когда квад вернется на базу, а у бойца задача другая. Всю дорогу до озера снайпер слышал, как его квад сдерживает напор мутантов. Три автомата то по одному, то, сплетаясь в ритмичное трио, отстукивали последние секунды жизни очередного атакующего вала зверей. И лишь когда в ночной темноте вдруг открылось чуть более светлое пространство, видимое сквозь прибор ночного видения, как целое скопление ярких пятен самого разного размера, чуткое ухо Долговца уловило фальшь в стройной мелодии автоматов Квада. Пока он устанавливал, активировал ракетницу, пока набивал сигнальный шнур горючим составом в соответствии с шифром, пока размещал все это так... Чтобы и то, и другое было хорошо видно с другого берега, звуки стрельбы успели стать хаотичными и прерывистыми. Обратно снайпер бежал, как не бегал со времен службы в армии. Корсопрокладчик помогал идти точно по той же дороге, которой он шел к озеру, поэтому обратно он вернулся за какие-то четверть часа. У прохода его ждала страшная картина полного разгрома. В свете ярко горящего дерева события последнего часа представились так, словно он сам присутствовал при этом. Пока Кват продолжал с трудом отбивать одну атаку мутантов за другой, откуда-то сзади, со стороны леса, появилась болотная тварь. Чудовище не могло пройти мимо людей и напало на долговцев сзади. Будь это обычные сталкеры, этим бы дело и закончилось. Но парни в черно-красной форме воевали в любых условиях и при любом преимуществе противника. Несмотря на полученные раны, трое долговцев во главе с Вараном сумели в три ствола изрешетить болотную тварь, убили ее, но пропустили момент, когда по коридору прошла крупная стая слепых псов. Тогда долговцы подожгли сухое дерево и отстреливались у его подножия до последнего патрона, а потом пустили в ход ножи. Всё пространство вокруг пылающей древесной свечи было завалено трупами мутантов. Тела всех троих долговцев лежали тут же. Варан последним в своей жизни ударом успел прикончить слепого пса, да так и остался лежать, держась за рукоять ножа, воткнутого в горло врага а из прохода сплошным потоком на место боя шли псевдо-собаки. Кват для Долговца больше, чем семья. Если снайпер и умел когда-то говорить, в этот момент он смог лишь зарычать и броситься в атаку на явно превосходящие силы противника. Его автомат, казалось, разделял ненависть и хозяина. Огненной плетью хлестнула по мутантам очередь. Другая, третья, завизжали и завыли на разные лады раненые псевдо деловито принялись окружать новую жертву слепые псы. Пристрелив еще несколько зверей, снайпер отбросил бесполезный автомат и вытащил хорошо заточенный тесак. В короткой схватке, где у него не было ни единого шанса на выживание, он успел выпустить внутренности двум слепым псам, изрезал морду еще одному, но и сам получил несколько серьезных укусов, от которых быстро истекал кровью. Внезапно, хорошо видимый в свете догорающего дерева, в проходе мелькнул человеческий силуэт. За ним второй, третий, четвертый. Снайпер понял, что бредит перед смертью. Однако несколько очередей, мгновенно очистивших пространство от живых мутантов, убедили его в обратном. Из последних сил он поднялся с колен, чтобы встретить своих спасителей.